Глава восьмая. Два командора. Походы и учения. Рад вашему прибытию, командор. На одного хорошего моряка будет больше. Адмирал говорил по-английски, хотя за окном лежал русский город. Сидящий напротив офицер с вытянутым лицом породистого джентльмена благодарно склонил голову. Вы хотите сказать, что все так плохо, уточнил Благо, прибыл командор только сегодня и о здешнем флоте знал немного. А основное вообще оставалось для него тайной за семью печати. Адмирал вздохнул. Ваше счастье, что здесь мало кто знает языки. Еще восприняли бы как критику с соответствующими последствиями. Но уточнять, какими именно, не стал. Не критика, а лишь интерес, возразил Питт. «По-моему, я имею право знать, как обстоят дела», — разве же нанялся на службу к здешнему царю. Замечание было резонным, да и адмиралу не терпелось поделиться с новым человеком тем, чем по неволе приходилось жить. Служба как раз довольно необременительная. Город — откровенная дыра, как, впрочем, все государство, но деньги платят хорошие, а реального дела очень мало. Царь Петр решил за пару сделать из страны морскую державу, хотя никто из населения моря не видел. На мой взгляд, это напрасная трата средств. Посудите сами. Корабли делаются на реке и могут быть спущены на воду только во время половодья. Большинство из них плоскодонные и для моря не годятся. Лес на них идет сырой. Корпуса часто сделаны кое-как. Ни хода, ни маневренности, разве что тонуть. Хотя море просто мелкая лужа, выход из которой перекрыт турками. А здешние моряки годны даже для плавания по мелководью в хорошую погоду. По-моему, царь Петр сам прекрасно понимает это. Недаром приказа выйти в море я не получал. Один небольшой шторм, и половина кораблей пойдет ко дну. Собеседник, а теперь еще сослуживец адмирала, ничем не показал своего огорчения. Да и чему огорчаться? Жалование идет, а что служба проходит без напряжения, так это даже лучше. Похоже, даже не придется выполнять поручения, ради которых оказался в чужой дикой стране. Все равно. Мне бы хотелось сразу узнать свои обязанности. Надеюсь, я получу распоряжение корабли и людей? Обязательно получите. Только стоит ли спешить? Вы знаете местный язык? Адмирал не столько обещал, сколько спрашивал. Причем вопросы были больше риторическими Конечно, нет пожал чай убит Вот Аборигены, в свою очередь, не знают иных языков, кроме своего Значит, в первую очередь Вам надо подыскать переводчика Не думайте, что это так просто Насколько знает, царь Петр Нанял довольно много моряков из Европы Дайте мне для начала их Предложил командор Нет, в море он особенно не рвался Ну, как-то спокойнее, когда ты вроде бы при деле. Да и что за офицер, если он не может никем распоряжаться? Адмирал задумался, а потом улыбнулся с скупой улыбкой старого морского волка. Как раз на днях прибыла целая партия. Но в данный момент никого из них нет. Вам бы приехать на недельку раньше. Где же они? Отправились за новым кораблем? Кстати, мне упорно твердили о том, что флот растет на глазах. Но я посмотрел бухту. Судов в не так-то много. Это все местный бардак, вздохнул адмирал. Никакого порядка. Кто хочет, тот командует. Представляете, не так давно объявился один полковник, между прочим, хороший друг и доверенный человек царя Петра. Показал бумагу, в которой написано, что ему надо оказывать содействие. Отобрал самые лучшие корабли, посадил на них свой полк и казаков, тщательно отобрал матросов, прихватил прибывших недавно моряков и отплыл. Командор некоторое время переваривал полученную информацию, затем подчеркнуто уточил звание «Полковник? Сухопутная крыса?» «Говорят, ему доводилось командовать на море», — признался адмирал, — «и я этому верю. Во всяком случае, матросы его сразу признали. Видели бы вы, с каким энтузиазмом они собирались в поход, а я даже не знаю, куда лежит их путь». «Да кто он такой? Меньшиков?» Фамилию царского фрита Пит произвел с некоторым трудом. — Нет, Кабанов, командир егерского полка. — Русский? Вы же сами утверждали, что местные моря ни в глаза не видели. Как он решился? — Он не русский, насколько знаю, француз. С такой фамилией удивление пробило даже хваленую выдержку. Говорят, он ее изменил, когда поступил на здешнюю службу. По слухам, просто перевел свою на язык аборигенов. И что она означает? Командор уже овладел собой и вопрос задал с неприкрытой иронией. Откуда я знаю, мои познания в русском не настолько глубоки, признался адмирал. Он был не слишком любопытен, если речь шла о предметах абстрактных Достаточно было, что тот, кто скрывался сейчас под русской фамилией, имел некоторые представления о мореходстве и имел соответствующие полномочия от царя. В прошлом году Кабанов уже ходил в Крым, вероятно, решил повторить удачное дело. В другой ситуации адмирал, возможно, сам бы попытался возглавить эскадру, но просто послужить грузовым средством, когда все лавры сорвет себе десант, было унизительно для флотского достоинства. Все это адмирал выложил новому сослуживцу. Не прямо в лоб, но кому надо, тот поймет. Говорите, это он взял в прошлом году кафу? Странно. Не думал, что кто-то решится на подобное дело, кроме одного человека. Но, судя по вашему описанию, это не он, задумчиво решил командор. Да он бы не стал повторять набег на тот же город во второй раз. Хамешек предательски скрипнул под чьей-то ногой. Махут встрепенулся. Рука сама вцепилась в длинное ружье, предусмотрительно прислоненное к парапету. — Пух, шайтан, тебя забери, напугал. Я уж подумал, что это кто из начальника махмут с облегчением узнал своего приятеля Саида, чей участок стены находился правее. Или левее, если стать лицом крепость А ты заснул, — насмешливо произнес Саид. — Какого я заснул? Присел только, чтобы ноги отдохнули. О том, что сон действительно осморил его, Махмуд не хотел признаваться даже приятелю. — И еще сболтнет ненароком, а ты потом отвечай. — Паша порой бывает строгим. — Неправда, будто военная служба тяжела. — Тут главное устроиться в соответствующем месте, как, например, Яникале, даже население свое. Ни бунтов, ни беспорядков. Единственная задача крепости – следить, дабы никто без разрешения не смел пройти проливом. Благо, Яникале стояла на скалах, и пушки с ее стен свободно прострелили фарватера, который в этом месте проходил всего лишь в полукилометре от берега. До взятия русскими Азова даже эта задача была чисто умозрительной. Противнику просто неоткуда было взяться в здешних водах. Да и теперь враг вроде бы был, однако соваться к проливу не рисковал. Оно правильно. Целыми здесь не пройдешь, а пытаться взять крепость дураков нет. На этой же сухопутной стороне вообще было тихо. А в такую ночь облачную непроглядно темную вообще, по ту сторону стен, где только камни да без люди, при самом большом желании ничего не увидать, да и смотреть не на что». Все видено, перевидено во время дневных дозоров и прогулок в свободное время. «Расказ, войсказки!» — коротко рассмеялся Саид. Не зло рассмеялся, а как человек, неоднократно бывший в такой же ситуации. «Ты чего шастаешь?» — перевел разговор Махмуд. «Тьма такая, что под ногами ничего не видно. Еще споткнешься, да и полетишь вниз. Не птица же!» «Я ногами сон прогоняю», — признался Саид. «Ничего, недолго осталось» я потом опять подойду. И зашагал прочь. Не успели стихнуть шаги, как глаза Махмуда вновь закрылись. Какая разница, открыты они или нет, если вокруг все равно сплошной мрак. Показалось, будто где-то совсем рядом что-то брякнуло. По краешку сознания мелькнула мысль встать да посмотреть, что там такое. Только мысль была из тех, которые не побуждают каким-либо реальным действием. Приятная дрема. Неожиданно было прервано прикосновение ладони к лицу. В следующий момент меж ребрами прямо в сердце вошла резкая боль. Захотелось вскрикнуть, но ладонь намертво перекрыла рот, а дальше стало уже все равно. Мертвецы — самый равнодушный народ на свете. Всего человека скользнул мимо мертвеца, в ту сторону, в которую перед тем ушел Саид. Бодрствующий часовой оказался прав. Осталось недолго, но не несменно а жизнь. Все чисто, командор, послышался шепот на заполнившей людьми стене. — Хорошо, открывайте ворота, только осторожнее, — таким же шепотом отозвался тот, к кому обращались. — Действуем по плану. Значительная часть людей исчезла во внутреннем дворе, устремившись к стенам и зданиям. Другие заняли позицию у ворот и скоро тяжелые створки медленно сдвинулись с места. Несколько раз уже по ту сторону с таким расчетом, чтобы видно было лишь с скал, вспыхнул фонарь. Спустя еще полчаса в крепость тихим шагом вступали солдаты. Они подгадали как раз вовремя к занимающемуся на востоке рассвет Командор не собирался захватывать Керчь, проспользнуть в темноте проливом, выйти на оперативный простор, а там пройтись вдоль незащищенных берегов. На большее не хватало сил, ни сухопутных, ни морских. Корабли в основном были никудышные, матросы неопытными, и строить планы приходилось с учетом этих обстоятельств. Состав десанта был решен еще ранее. Охотничья команда до сотни казаков, отобранных Лукой, из числа самых умелых. Когда же практически все было готово и на три отобранных корабля погруженные запасы, случилось неожиданно. Без малого сотня бывших ливустеров, горящих желанием вновь идти за своим командором, представляла такую силу, что не использовать ее было бы просто грешно. Три корабля превратились в небольшую эскаду. К охотничьей команде был присоединен весь полк, число казаков удвоилось, а весь план изменен в своей первоначальной части. Несколько дней командор к проклятию непривычных солдат держал корабли в море. Маневрировали и отрабатывали различные задачи, и мало кто знал, что на самом деле является целью похода. Лишь когда Сорокин гарантированно объявил, что ближайшая ночь будет облачной, командор посетил каждый из кораблей, кратко рассказал о цели похода, после чего приказал держать курс к Кенченскому полуострову. Операция прошла на редкость успешно. Командор еще ранней весной в рваном халате и грязной челке на пару с Ахмедом излазил все окрестные тропы, наметил места высадки и изучил Ениколе. Тогда еще так, больше на всякий случай, но раз он наступил скрытная высадка, ночной марш-бросок, выдвижение на исходные. Командор был уверен в своих людях, а раз так, то никаких препятствий не существовало. Гарнизон просто не ожидал нападения, поэтому нес службу спустя рукава. В случае все по правилам, подступ осада и дело растянулось бы на месяцы, причем результат угадать было бы трудно. А так бывшие в купе с отборными охотниками Ширяева захватили стену, после чего судьба крепости была решена. Настоящего сопротивления никто не оказал. Турки элементарно не успели ничего понять, как Яникале была захвачена. Даже убитых практически не было, если не считать часовых. Асан-паша, бывший комендант бывшей турецкой крепости, только вздыхал, допоминал то Аллаха, то шайтана, а в завершении произнес магическое все объясняющее слово «Кисмет» — «Судьба». Вот именно согласился с ним командор. «Не переживайте так. Вашей вины случившейся нет». Просто мы пришли на эти берега и уже никогда не уйдем отсюда. Теперь мне конец, сообщил Асан Паша, имея в виду ожидавшее его наказание. Не обязательно. Вы можете просто не возвращаться в Стамбул. Зачем вам это? Россия велика, наш государь всячески привечает новых подданных. И уж поверьте, ему все равно, какому богу вы молитесь». Насчет последнего Кабанов с Петром никогда не говорил, однако элементарная логика подсказывала, решивший выйти к южным берегам самодержеств просто обязан считаться с тем, что отныне в России будет не только православие. Любая империя по своему определению толерантно относится к национальностям и вероисповеданию своих подданных, лишь бы те сохраняли верность ее императору Так было с Византией, так неизбежно будет с Россией И не только в этой истории, превращающейся в альтернативную, но и в той, что знал Кабанов. Иного пути у империи просто нет и быть не может. С этими уверениями он оставил Асан Пашу подумать о своем будущем, как и о будущем здешнего края. Хотя последнее действительно предрешено, и весь вопрос заключается в одном слове «когда?». Хотелось бы побыстрее, а внутренний голос скептически нашептает «не рановато ли?». Войны на два фронта не выдержать, но хоть обеспечить более скорый и выгодный мир, продемонстрировав султану ту силу, которая в противном случае обрушится на него. Сам по себе город был небольшим, все подходы к нему перекрывались казаками. Местные жители покинуть его не могли, сейчас они наверняка сидели в страхе, дождали начала грабежей и прочих прелестей захвата. Но грабежи кабанов запретил под страхом немедленной смерти. Мирные люди не должны страдать во время войны. Только тогда они могут стать достойными подданными твоей державы, а не пополнить ряды противника. Что до добычи, то в крепости было захвачено много военного имущества. Пушки, ружья, порох, ядра, свинец. Добавить к этому запасы продовольствия, а главное – деньги, которых тоже оказалось немало. Как установили, в Винникале как раз пришло долгожданное жалование к гарнизону, А сверх того, значительная часть средств предназначалась на всевозможные закупки. Сам Керченский полуостров представлял собой безжизненно из-за недостатка воды нагромождение скал, и все необходимое приходилось или доставлять морем, или везти из глубины Крыма. И это туркам, которые находились практически на своей земле, если учесть вассальные отношения Крымского ханства и Османской империи. Командор представил, как будет выглядеть снабжение в российском варианте. Море, между прочим, зимой замерзает, делая доставку почти невозможной. Сверх того, разочаровывала бухта, практически открытая, не дающая укрытие кораблям. В общем, если забирать, то весь Крым. Одна крепость, только обуза, которую маломальский настырный неприятель обязательно заберет при случае назад. Вот если первую линию обороны провести в районе Акманаая, клок каменистой ни на что не годной земли, размышления, сплошные отрицания собственного свершения. Причем отрицание предвидены и заранее. Не зря докладывал в свое время Петру, что Керчь пока не нужна и ничего особого не дает, разве что возможность схватиться с неприятелем в Черном море, а не в Азовском, или не допустить в последнее. Кабанов привычно прогнал никчемные мысли. начальство наверху много, вот пусть оно и решает, что делать. С неожиданным подарком. Потерь не было, следует оставить крепость в случае, чего будет не жалко. — Вас ждут, — напомнил вошедший Василий. — Сейчас буду кивну, — командор. Он еще перед беседой с Пашой приказал собрать всех начальников. Чтобы не решали наверху и чтобы не думал он сам, пока надо четко определить задачи на первое время. В одном из больших залов уже собрались командиры рот и кораблей, сидели по-восточному на коврах за неимением стульев. Чуточку выпивали по случаю победы, закусывали, чем Бог послал. Не слишком сильно, так, в меру для поднятия настроения, которое и без того было у всех прекрасно. При виде командора все немедленно поднялись. Послышались приветствия. Победа не только радует душу, но и превращает начальников в некое подобие Бога. Кто-то вложил в руку Сергея тяжелый золотой кубок. Дружно и шумно выпились за успех, потом почти без перерыва за предводителя. Кабанов в ответ поднял тоз за всех присутствовавших и, когда вино было выпито, уже другим тоном объявил. — Пока хватит. Теперь слушайте приказ. Пленных переправить на корабли и еще до вечера отправить в Таганрог. Командовать эскадрой будет в Памбург. Донесения я передам в ближайшее время. Опытный моряк, взятый Кабановым в качестве помощника, согласно кивнул Может, хотелось задержаться в захваченной крепости подольше, однако требовалось как можно скорее известить начальство. К тому же принесшему хорошую вещь всегда достается награда с размером, так сказать, успеху. Комендантом крепости назначается подполковник барон фон Клюгенау. Силы гарнизона и егерский полк в количестве десятирот, бомбардиры и казаки. За разведку местности отвечает Лука за артиллерию Гранье. Дитрих невольно приоссанился. Он не собирался участвовать в морских операциях, зато на суше всегда чувствовал себя уверенно. «А вы?» — подал с одним из родных. Первоначальный клан Кабанов их не посвящал. И «Я беру прибывших моряков, охотничью команду, два корабля и немного прогуляюсь по морю и побережьям. Со мной пойдут Сорокин, Ярцух и Ширяев», — как нечто разумеющееся повидал Сергей. «А я, командор?» — возмущенно спросил Гранье. «А кто будет командовать местной артиллерией?» — в тон ему отозвался Сергей. «Кто угодно. Я цели пристреляю, останется подносить фитиль да полить». Жанжат настолько привык повсюду быть с командором, что не допускал мысли остаться в крепости. «В море тоже могут понадобиться пушки. Что тогда?» Вопрос был в точку. Действовать вдали от берегов и не иметь стоящего канонера было явной глупостью. грани смотрел так требовательно, что командор не смог сдержать невольные улыбки. Договорились, но чтобы сегодня же вечером продемонстрировал мне готовность новоявленных крепостных канонеров и по морским целям, и по берегу. Горанья согласно кивнул и вышел, не спрашивая разрешения. Он всегда понимал дисциплину довольно своеобразно.